Глава 13 Когда в дверь снова заскребли, я на цыпочках отошел на середину комнаты. Лидия чуть слышно выдохнула. «Кто там?» «Не знаю. Какой-то толстый коротышка». Мой голос был под стать ее. Глаза у нее расширились. «Это Борг. Он, наверное, не один». Она судорожно обшарила взглядом комнату. «Не впускайте его».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 Лидия шла за мной, чуть ли не наступая мне на пятки. Я слышал ее частое, прерывистое дыхание. Аллея выходила в переулок. В конце переулка светились задние фонари моей машины. Переулок казался пустым. Взяв Лидию за руку и придерживаясь тени, я зашагал к машине. — Что это за парень, Борг? — спросил я. — Один из людей Ройса.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 Я вытащил из кармана пачку сигарет и бросил Лидии на колени. — Зажгите мне сигарету и возьмите себе, — сказал я, не спуская глаз с зеркала, стараясь еще раз убедиться, что за нами нет машин. — Ну, разве вы не можете ехать побыстрее? — спросила она. Руки у нее так тряслись, что она с большим трудом достала сигареты из пачки. — Могу в крайнем случае, но пока нас никто не преследует, и этого хватит. Она зажгла сигареты и отдала одну мне. — Ну, давайте поговорим, — предложил я. — Мне не очень хотелось еще сильнее ее пугать, но я был не слишком уверен, что у нас будет достаточно времени до того, как начнется погоня. Что вы знаете о Фрэнсис Беннет? — А что с ней случилось? Где она? Я не стал вилять. Она убита. Ее труп выловили из озера Вэлдене.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 Он никогда бы не мог влюбиться в глупенькую малышку вроде нее. «Не будем забегать вперед», — прервал ее я. «Начнем сначала. Кем вам приходился Ройс?» Она сгорбилась и завороженно глядела на два снопа света от фар Линкольна, мчавшиеся впереди нас. «Кем он мне приходился?» «Всем. Мы были обручены»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 «До смерти, Ван Блейк?» Она повернула голову и посмотрела на меня. В тусклом свете, отброшенном приборной панелью, я увидел, как глаза ее наполняются слезами. «А какое отношение к ней имеет убийство Ван Блейк?» «Не знаю, может, и никакого. Я просто хотел уточнить время. Это было как раз перед ним, недели за две». Вы сказали, что они встречались тайно? А насколько тайно? Кто-нибудь знал, что происходит? Никто. Я и сама осталась бы в неведении, если бы не приставила к ней сыщика. Но отчего Ройс так старался сохранить все в тайне? Может, он боялся, что вы поднимете шум? Она засмеялась. Вышло это у нее совсем невесело. Имея в охране таких головорезов, он вполне может никого не бояться. Зачем тогда эти секреты? Не знаю. Я хотела выяснить, но мне не удалось. Я пыталась поговорить с девушкой, но она втрескалась в него по уши. Посмотрели бы, как светилась ее глупая мордашка каждый раз, когда я упоминала его имя. Она упорно отрицала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 Я попал в яблочко. «Эндрюс его выследил», — сказала Лидия. «Эндрюс? Это сыщик, которого я наняла. Он мне описывал как раз такого человека». «А где он его видел?» «В ресторане Лодони, когда Ройс там был с девчонкой Беннет. Эндрюс заметил этого человека в машине у входа в ресторан».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 не отрывавшая глаз от заднего стекла, воскликнула «Они проехали, они нас прозевали». «Куда ведет эта дорога?» — спросил я, включив фары и разгоняясь до 35 миль. «В Глайн-Бич. Это маленький прибрежный городок. Оттуда мы сможем как-нибудь вернуться на автостраду?» «Нет, это единственная дорога. Нас там настигнут».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 Я отпустил Лидию, влетел на крыльцо, сорвал табличку, спрыгнул вниз и, схватив ее за руку, потащил за дом. Табличку я бросил в темноту. «Мы здесь спрячемся», — выпалил я. Одно из задних окон было не заперто. Я вцепился ногтями в раму, распахнул окно и, обхватив Лидию одной рукой за талию, а другой под колени, забросил ее на подоконник.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 Его широченные плечи и приземистую фигуру нельзя было не узнать. Он стоял спиной к домику. В руке у него в неясном свете, закрытой облаками луны, поблескивал ствол пистолета. Я задернул шторы, чиркнул спичкой и увидел около окна телефона. Сняв трубку, я набрал номер срочного вызова. Телефонистка ответила сразу же. «Дайте мне полицию Уэлдена», — попросил я.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 К счастью, мой пистолет оказался на месте. Я подхватил его, перескочил комнату и погасил свет. Затем я осторожно двинулся по коридору обратно к входной двери. Я услышал, как визжа шинами остановилась машина. Хлопнули дверцы, и двое полицейских с пистолетами в руках помчались по дорожке. На той стороне лужайки из-за домика мелькнула вспышка и раздался треск пистолетного выстрела. Полицейские, прячась за деревьями, бросились в рассыпную, как перепуганные квочки. Один из них выстрелил в домик. Послышался звон стекла и женский крик. В некоторых домиках начал загораться свет. Из окон на лужайку падали блики. Я заметил между деревьями силуэт воровато, крадущейся, приземистой, широкоплечей фигуры. Это был Борг. Прицелившись, я выпалил. Он побежал, но прежде чем успел достичь укрытия среди деревьев, в него выстрелил один из полицейских, причем точнее меня. Борг припал на одно колено, с усилием выпрямился и медленно вышел на открытое место. В руке у него виднелся пистолет. Оба полицейских выстрелили одновременно. Он пошатнулся, выронил оружие и повалился на траву. Второй бандит сделал рывок к дорожке. Один из полицейских резко развернулся, вскинул пистолет и послал в него пулю. Бандит упал, перевернулся, попытался подняться на четвереньке и рухнул на землю. «Вы разделались с обоими!» — закричал я, показываясь на веранде. Полицейские осторожно приблизились, держа меня на прицеле. «Я Слейден!» — представился я, стараясь не делать лишних движений. К стрелкам такого класса следовало отнестись со всем возможным почтением. «Брось пистолет!» — приказал один из них. Я положил пистолет на пол веранды. «Окей. Теперь давайте удостоверим вашу личность». Я отдал ему удостоверение прессы и права. «Окей, мистер Слейден. Кажется, мы прибыли как раз вовремя. Сержант Скейф послал еще машину. Она скоро будет». «Не видели где-нибудь поблизости девушку?» — спросил я. «Никого не видели, кроме этих двух сопляков?» Тут я заметил выходящую из тени Лидию. Она, медленно пошатываясь, направлялась ко мне. «Вот она!» — воскликнул я и побежал к ней. Я не успел ее поддержать, у нее подогнулись колени, и она повалилась на траву. Вместе с полицейскими я склонился над ней. Сначала я подумал, что она ранена, но крови, видно, не было. Один из полицейских нащупал пульс. «Все будет в порядке», — заверил он. «Это обыкновенный обморок». К этому времени из домиков повылезали люди и столпились грубками вокруг двух мертвых бандитов. Не щадя сирен по ухабам въездной аллеи, затряслись еще две полицейские машины. — Я возьму ее в свой Линкольн, — сказал я, поднимая Лидию. С помощью двух полицейских я отнес ее к стоянке, где разгружались прибывшие автомобили. Ко мне подошел сержант. — Слейден? — Так точно. Капитан вызывает вас в управление. Кто эта девушка? Она ранена? Нет, просто в обмороке. Я положил Лидию на сиденье Она тоже действующее лицо. Вы собираетесь дать мне охрану? Я пошлю кого-нибудь с вами. Он велел одному из своих людей отвезти нас в управление. Затем, созвав свою команду, повел ее по дорожке. До Уэлдена... Мы добирались около часа. По дороге Лидия пришла в себя. Пережитое ею потрясение подорвало силы, и когда я, наконец, убедил ее, что ей больше нечего бояться, она прикорнула, положив голову мне на плечо. Когда мы подрулили к зданию управления, Скейф уже поджидал нас. Он безучастно скользнул по мне взглядом, когда я помогал выйти Лидии. «Между прочим, под этими усами скрывается твой старый приятель Слейден», — сообщил я. «Весьма красиво», — улыбнулся он. «Даже меня провел». «Похоже, что ты там хорошо повеселился. но ну, заходи. Капитан только что прибыл. Я его поднял с постели. Так что ты поосторожнее». Он бешеный, как медведь, которого ужалила пчела. Болтая, он с любопытством поглядывал на Лидию, которая прислонилась ко мне и косилась на него с испугом. «Идемте», — пригласил я. Мы поднялись по лестнице к кабинету Крида. «Не позаботишься ли о мисс Форест? Пока я переговорю с капитаном», — попросил я. У нее был шок. Ей нужен отдых. «Конечно», — обрадовался Скейф, — «пойдемте со мной», — обернулся он Лидии, — «я вас устрою поудобнее». Постучав в дверь кабинета, я толкнул ее и вошел. Крид сидел за столом. Его и без того тяжелое лицо выглядело мрачным и утомленным. Стенные часы показывали 20 минут четвертого. Осознав который час, я почувствовал себя совсем разваленной. Некоторое время он сурово ел меня взглядом. «Слейден докладывает», — начал я. «Вы, кажется, влипли в довольно веселую историю», — проворчал Крит. «Похоже, что так», — подтвердил я, ногой подтягивая к себе стул. «Маттис меня разыскивает. И чтобы сохранить свободу передвижения, мне пришлось изменить внешность. Я привез с собой свидетеля». Ее зовут Лидия Форест. Она бывшая невеста Гамильтона Ройса. Прочли мой отчет?» — он кивнул. «Разрешите вас ввести в курс последних событий?» — продолжил я, садясь. Я подробно доложил ему обо всем, что случилось со времени написания отчета, и закончил словами. «Мисс Форест может подтвердить, что Ройс и Фей знали друг друга». А я могу отыскать одного частного сыщика, Эндрюса, который подтвердит, что Ройс указывал Флемингу на Фей. Крит достал сигару, откусил кончик и задумчиво сказал, «Вряд ли это принесет нам большую пользу». «Пока он остается в Тампа-Сити, мы до него не доберемся». «Я проверил пистолет, который вы прислали. Его украли из оружейного магазина», Сан-Франциско восемь лет назад. Он мог принадлежать кому угодно. На нем не было отпечатков. Он закурил и спросил, «Каков все же мотив убийства Хартли?» «Насколько я себе представляю, у всех этих убийств один мотив — паника. С тех пор, как исчезла Фей, произошло пять убийств, которые можно с ней связать». Давайте их рассмотрим последовательно. Первым был Джо Фармер. Он помогал ее похитить. Он был любитель закладывать лишнего. Такой парень мог в пьяном виде проговориться. Став опасным, он оказался под колесами машины. Следующей была Джоан Никольс. Она была шантажисткой. И я готов поспорить, что, будучи в Париже, она раздобыла какую-то информацию о и хотела ее подороже продать. Ее тоже заставили замолчать. Затем, спустя 14 месяцев, совершил ошибку Джейк Хессон. Он проболтался мне, что знал Фей. Прежде чем я успел на него нажать, его мгновенно убрали. «Хартли дал вам информацию. Когда я первый раз заходил к нему...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 что этот человек хочет прикрыть убийство Ван Блейка, а вовсе не Фей Бенсон. Для того, чтобы убить шестерых, надо иметь весомую причину, а пять миллионов косых — вполне весомая причина. Ведь именно столько оставил Ван Блейк своей супруге. Крит хмуро глядел на меня и ерошил пальцами волосы. «Так вы думаете, что за всеми этими убийствами Стоит Ройс и карнели Ван Блейк? Я в этом уверен. Все это только догадки. Где зацепка между убийствами Ван Блейка и фей Бенсон? Если бы я ее нашел, загадка уже была бы решена. Она есть, эта зацепка. Должна быть. Взглянем на дело с другой стороны. Ройс бросил свою девушку ради Фэй. Но с фей он встречался тайно. Почему тайно? Если бы Лидия Форест не учинила слежку за фей, никто бы и не узнал, что она бывала с Ройсом. Ройс указывал Флемингу на фей. Затем он отвез ее в Уэлден, где ее никто не знал, и позаботился о том, чтобы его с ней не видели. Фармер и Хессен похитили ее, а Флеминг убил.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 Я надеюсь, он отыщет то, что отыскала Джоан Никольс. А сейчас я возвращаюсь в Тампа-Сити. Уж очень Ройсу хотелось заставить замолчать Лидию Форест. И такая неудача. Он, да и миссис Ван Блейк могут удариться в панику. А в такой ситуации я хочу быть около них. — Вы суете голову в петлю, Слейден, — серьезно сказал Критт. Если Маттес арестует вас за убийство, я сделать ничего не смогу. И все же я попытаюсь счастье Разгадка этого дела в Тампо-Сити. Пока мы его не завершим, не отпускайте отсюда мисс Форест ни на шаг. Она будет важным свидетелем, и мы не можем позволить себе роскошь ее потерять. Еще раз напоминаю вам, нетерпеливо повторил Крит, что у нас нет никакой власти в Тампо-Сити. Даже если вы достанете доказательства, Ройс и Корнелия иван Блейк, возможно, уйдут от наказания. Не представляю я себе, чтобы Дунан отдал миллионершу под суд. Он отдаст ее под суд, если я смогу доказать, что она убила своего мужа, — возразил я. Вы, может быть, здесь ничего и не сумеете сделать, зато я смогу». Мы напечатаем всю эту историю с фотографиями и документами в Crime Facts. Это расшевелит Дунана. Он будет вынужден отдать ее под суд. Лицо Крида просветлело. А ведь это мысль. Только вам придется добыть доказательства, которые выстоят под напором критики. Когда я их достану, они не то что выстоят. «Они сами на него бросятся и возьмут за глотку», — пообещал я, направившись к двери.